Литнет представляет Дарья Верескова, кость в горле, ненужная невеста. Читает Василина Клочкова. Пролог. «Пожалуйста, Элли, ты же понимаешь, как для меня это важно. Это сделает меня по-настоящему счастливой!» С эмоциональным пылом говорила Доротея, моя любимая красавица-сестра, вцепившись в мои плечи. Ее эмоции и волнение передавались мне, и все, чего я желала больше всего на свете, — это сделать ее счастливой. «Но что скажет маменька? По протоколу именно я должна открывать бал». «Она очень расстроится», — Растерянно пробормотала я в ответ. На самом деле проблема была гораздо, гораздо глубже, чем просто расстройство матушки. Если Доротея откроет бал и проведет первый танец, это будет явным проявлением неуважения ко мне, наследницы баронства Торнхар. Мнение окружающих об Элии Торнхар и так не находилось на высоком уровне, но подобный поступок окончательно разрушит мою репутацию. «Эли, пожалуйста!» Теплые глаза Доротеи наполнились влагой, ее губы мелко подрагивали. «Ты уже наследница Торнхар!» Ты выйдешь замуж за герцога, и твоя будущая жизнь уже организована наилучшим образом. Неужели ты хочешь, чтобы я всю жизнь оставалась в твоей тени? Моя кровь не способна подпитывать источник Тарнхар, и мой дар достаточно распространен. Мне нужно устраивать личную жизнь, чтобы меня заметили. Неужели ты не желаешь счастья своей любимой сестренке? Спросила Доротея, всхлипывая, и этот всхлип болью отдался внутри меня. Доротея, как всегда, строила из себя жертву, используя мою любовь к ней. На самом деле именно ее, высший свет, отец и матушка воспринимали наследницей. Ей не торопились подбирать жениха, потому что ожидалось, что она возьмет на себя управление нашим баронством, в то время как я буду послушной куклой, поддерживающей источник своей кровью и подписывающей документы. И, конечно же, рожающих будущих наследников для герцогства Тенбрайк и баронство Тарнхар. В отличие от Доротеи, у меня вообще не было дара. Все, что у меня было, это первенство в рождении. Будущий герцог Тенбрайк никогда бы не посмотрел на меня, как на потенциальную невесту. У меня не было дара, харизмы, запоминающейся внешности, связей при дворе, и моя семья всего лишь была баронами». Единственная причина, по которой я выходила замуж за будущего герцога Тенбрейк, заключалась в том, что я родилась на год раньше Доротеи, и король захотел укрепить восточные границы, организовав свадьбу между двумя будущими хранителями источника. Несмотря на это, Доротея проводила гораздо больше времени с моим женихом, чем я. Они обсуждали будущее нашего баронства, дополнительные источники дохода, торговлю между баронством и герцогством, репутацию Тарнхарп. После свадьбы. Это совершенно невозможно. Это подорвет мою репутацию перед королем, семьей будущего мужа и всем высшим светом. Кроме того, это негативно отразится на репутации нашей семьи и на моем будущем браке, хотела сказать я, но вместо этого произнесла совершенно другое. Пожалуйста, не плачь, Доротея. Если для тебя это так важно, то, конечно, ты можешь открыть бал в честь моей помолвки танцем с моим женихом сказала я, поглаживая Доротею по плечу, с целью успокоить ее. Мое сердце болело за Доротею. Я любила ее всем сердцем и хотела, чтобы она была счастливой. Хотела, чтобы она любила меня так, как и я ее. К сожалению, придя из другого мира, я была простым наблюдателем в этом теле и не могла его контролировать, хотя и испытывала все чувства и эмоции Элли.